Удовлетворенная потребность — древо жизни. Неудовлетворенная потребность — иссушает мозг. Так нас исказили, что наши естественные потребности мы не осознаем, а потребности исполняем чужие, которые нам чужды. Так я анализирую. Так мне нравится, как Хворостовский поет. Я мечтаю петь, как он. Я ему завидую. Нет.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 поцеловать свою любимую женщину сегодня, но не поцеловал, а поцеловал на следующий день, то тот факт, что ты ее не поцеловал вчера, ты уже никак не восполнишь. Поэтому психология, которую я исповедую и пытаюсь вам навязать, требует деятельности. Не знаешь, что надо делать, хоть что-нибудь делай. И напоследок три важные жизненные установки. Нужно внимательно наблюдать за действительностью и выявлять закономерность. Когда я проиграю, тогда буду думать, где я ошибся. Сам виноват. Если ты не заплатишь за свою ошибку, ты ее не воспримешь. Не только секс вызывает удовлетворение. Оргазм можно получить и от события, и от достижения, и от удовлетворения, голода, признания. Текст читал Валерий Захарьев.